Да и то неизвестно удастся ли. В дежурной части Московского областного управления милиции, в зале, скорее похожем на пульт управления какой-нибудь телестудии, за центральным пультом сидел дежурный по управлению старый милицейский ас, полковник милиции Владимир Глазунов. Рядом с ним в кресле начальник всесоюзного угрозыска Моложаво-Энергичный генерал-лейтенант Анатолий Иванович Волков в прошлом один из самых профессиональных мастеров уголовного розыска. Слева и справа от них за пультом, магнитофонами, телеэкранами и другой аппаратурой помощники ответственного дежурного и еще какие-то технические чины. На стенах зала рельефные карты Московской области, пересыпанные разноцветными огоньками и надписями с обозначением районов «Мытищинский», «Пушкинский», «Одинцовский». Но несмотря на всю эту деловую аппаратуру, обстановка в дежурной части весьма не деловая. В эфире звучит веселый радиотреп. Я, пожалуй, тоже в горялки пойду. А фули. К ней народ валом валит, она меньше полста не берет человека. У нее в день моя месячная зарплата выходит. Слышно из динамика мужской с кавказским акцентом, Голос начальника областного угрозыска полковника Екимена. «А радикулит она лечит?» — спрашивает в микрофон генерал Волков. «А кого радикулит мучает, товарищ генерал, вас?» — отзывается Екимен. «Ну?» — подтвердил Волков. «Лучшее средство, дорогое, — это горячая соль или горячий песок. Нагреть на сковородке соль, засыпать в мешочек», — докладывает пост на 18-м километре Киевского шоссе. Перебил его четкий мужской голос. Только что в сторону Вострякова проскочила «Белая Волга» 52-12 с двумя пассажирами. «Вас понял», — наклонился к пульту дежурный по управлению полковник Глазунов, легонько коснулся какой-то клавиши на пульте, и в ту же секунду на стене на большом экране возникла проекция детальной карты отметки 18-й километр Киевского шоссе. Я мысленно прикинул по карте расстояние от 18-го километра Киевского шоссе до Вострякова. На машине можно доехать минут за 12-15. То есть преступник вот-вот должен попасть в капкан. А здесь в дежурной части никакого напряжения, даже наоборот. Волков снова наклоняется к микрофону и говорит Икимяну, который сидит где-то в Вострякове в оперативном штабе засады. Так что делать с этой солью? Нагреть на сковородке, ну а потом... Потом насыпать в мешочек, завернуть в полотенце и положить на поясницу. Только чтоб не грело, а пекло, отзывается Екимян. Я с некоторым изумлением смотрю на Волкова. Такой беспечностью он никогда не отличался. Это действительно один из лучших и талантливых офицеров уголовного розыска страны. В эту минуту прозвучал в эфире властный незнакомый мне голос. Прошу отставить посторонние разговоры. «Полковник Глазунов, вертолет готов На Наготове, товарищ Олейник!» Ответил Глазунов, переглянулся с Волковым и добавил в микрофон. «Но мы думаем, что поднимать его не стоит. Большая облачность и снегопад. При таком снегопаде с вертолета ничего не видно, а шум его может спугнуть преступника. Я буду решать в соответствии с оперативной обстановкой. Передайте пилоту и группе снайперов боевую готовность». Глазунов и Волков снова переглянулись, обменялись многозначительными взглядами, и Волков при этом бессильно пожал плечами, и я понял, в чем дело. Олейник взял все руководство операции на себя, превратив и Волкова, и Глазунова, и Екимяна лишь в свидетелей. Да, это как раз в стиле отдела разведки. Поди, объявили этого Воротникова неуголовным и государственным преступником, и на этом основании практически отстранили от операции даже начальника всесоюзного угрозыска. Докладывает группа слежки. прозвучала опять в эфире. Объект проходит 23-й километр, приближается к повороту на Востряково. Я еще раз бросаю взгляд на часы. По моим подсчетам, Светлов уже должен был быть в Вострякове минут 10 назад, и значит, пора мне вступать в игру. Если эти господа из отдела разведки хотят подсунуть мне Воротникова в качестве убийцы Мигуна, то брать его будут не они, а мы. Интересно, как в этом случае он узнает, что это он убил мигуна? Я решительно шагаю от дверей дежурной части к пульту, коротко здороваюсь с Глазуновым и Волковым, и наклоняюсь к микрофону.